«Магия!» «Итак, что тут видим?» Старательно рассматривая схему того самого магического плетения Файербол, я понял главный фактор. Проблемой для магов этого мира был именно то, что они банально не могли представить себе фигуру в трехмерном варианте, и для этого им было нужно визуально воспроизвести то, что они хотят получить. По сути, Файербол представлял из себя... Как ни странно это бы звучало. Трехмерную фигуру куба, который был напоен магией стихии огня. Именно куба. А я вообще-то предполагал, что это могло быть что-то вроде тетраэдра. Ведь куб имеет меньше плоскостей и линий. А значит, и менее прочен при использовании подобных плетений. Стоит только нарушить хоть одну плоскость этого магического плетения, как оно тут же выпускает всю магию в неконтролируемом взрыве. «Все-таки хорошо, что у меня с этими фигурами в трехмерном формате таких проблем не было. Я достаточно быстро смог представить себе эту пустотелую фигуру с тончайшими трубочками, которые необходимо было заполнять магией огня. И уже только поэтому я понимал, что есть определенная информация, которая, возможно, мне позволит решить такие вопросы гораздо быстрее и эффективнее, чем все остальное». Ведь если я могу действовать с помощью магии более эффективно, то, возможно, мне и не понадобится та самая палочка-выручалочка, про которую я как-то уже упоминал. Но немного погодя, я все-таки понял одну большую сложность. Такое устройство вроде жезла концентрации мне все равно пригодится. Именно потому, что в данном случае основная сложность заключалась именно в том, что эти самые силы, которые я поглощал... перемещались в моем организме. И для того, чтобы выделить определенную силу, мне необходимо было сосредоточиться именно на ней. А это сложно, если в тебе кипит целый ураган энергии различных стихий. А вот именно для этого мне и было необходимо обзавестись подобным устройством, которое помогало бы мне концентрироваться на том, что дает возможность контролировать подобные усилия. А это не шутки». Как ни крути и как ни изворачивайся в сложившейся ситуации, но тут ничего не поделаешь. Именно поэтому я и решил пока сосредоточиться на том, что мне нужно. При всем этом старательно начал практиковаться в том, что пытался представить перед собой различные трехмерные фигуры, которые нужно было бы напоить силой стихий и превратить их таким образом в магические плетения. Надо сказать, что подобных плетений было не так уж и много. Например, если взять то же самое магическое плетение вроде «Стены пламени», которое эти разумные толкают перед собой, по сути оно представляет из себя своеобразный прямоугольник, максимально накачанный магической силой. Я уже потом понял, что именно при помощи этого магического плетения данный маг огня и пытался прожечь себе дорогу внутри зарослей кустов черного леса. Вот только он совсем не понимал главной своей ошибки — Представьте себе, что было бы, если бы он вместо вертикально расположенного прямоугольника или квадрата, представил бы себе другую трехмерную фигуру, что-то вроде параллелепипеда, и больше мог бы напоить ее магией огня. Больше была бы и сама прочность такой магической фигуры. Учитывая все это, можно было бы понять, что при движении такая конструкция банально прожила бы дольше». смогла бы нанести больше вреда растениям черного леса. А тот же файербол в виде не куба, а того же тетраэдра, даже примерно подсчитав затраты магической силы, а также и возможности такого плетения, я понял, что, постаравшись использовать вместо куба фигуру тетраэда, я могу получить магическое плетение по своей силе, сравнимое разве что с каплей ярена. Именно так и именовалось подобное разрушительное боевое плетение. Вот только для того, чтобы создать эту фигуру и напитать ее магической силой огня, было необходимо не менее пяти магов этой стихии. Зачем? Вы спросите у меня о том, что, возможно, им банально не хватало магической силы? Нет. Это магическое плетение использовалось для взлома оборонительных позиций противника, у которого имеется не только физическое, но и магическая защита. По сути, это был такой кумулятивный файербол. А вы представьте себе, что подобное магическое плетение мог бы создать один разумный. Ему для этого были просто нужны запасы магической силы, примерно равные уровню силы какого-нибудь среднестатистического магистра. Как бы вам это объяснить? Представьте себе, что у вас в руках имеется павербанк на 10 тысяч миллиампер. Кто-то скажет, что такого запаса энергии вполне достаточно. Ну, хорошо, но это смотря для чего. Для зарядки какого-нибудь одного мобильного телефона может быть и достаточно. Но вы представьте себе, что у вас мобильный телефон, а в частности я имею в виду те самые магические плетения, имеющие аккумулятор на 15 тысяч миллиампер. Как вы думаете, сможете ли вы полностью его зарядить? Конечно же нет. Для этого вам нужен запас энергии минимум как раз на 15, а лучше на 20 тысяч миллиампер. Вот и тут было примерно так же. Это магическое плетение магии огня могли заправлять энергией даже одиночки. Достаточно было бы перед таким сражением просто запастись накопителями собственной энергии. Как факт, при создании подобного магического плетения... вы могли спокойно использовать не только свою силу, но и заемную из этого самого накопителя. И в одиночку использовали бы такие сверхсложные плетения. Вы думаете, что это все звучит достаточно глупо? Ведь, по сути, подобную систему работы могли использовать и сами маги того же самого королевства Муран. Могли бы, никто с этим не спорит, вот только у них была одна весьма определенная сложность. Дело в том, что эти разумные, по какой-то непонятной для меня причине, банально не могли представить себе в уме такую сложную, по их мнению, трехмерную фигуру. Даже тот самый файербол, при создании которого им приходилось рисовать в пространстве пальцами, вот же сюрприз. Естественно, что трейдер им нарисовать в одиночку было бы сложно. Для этого им и нужна была группа магов, которые могли синхронизировано рисовать каждый свою часть этого магического плетения, напаивая ее силой. Вот только основная проблема для них заключалась даже не в этом, а в том, что разбить подобную фигуру было достаточно просто. Даже просто пытаясь сопоставить факты того, что уже знал, я уже и сам прекрасно понимал то, что разные магические силы, имеющие отношение к разным магам, в данном случае играют свою роль. и как факт банально сами себя разрушали. Такое магическое плетение будет хоть немного, но все же конфликтовать между частями тетраида. Как результат можно понять то, что через какое-то время структура этого магического плетения банально развалится сама по себе. А если бы эту трехмерную фигуру создавал кто-то один, используя только однородные магические силы, имевшие отношение к одному и тому же существу, то такой тетрайдер был самым прочным. Видимо, поэтому до сих пор существовали легенды про древних магов, которые могли самостоятельно создавать такие магические плетения и эффективно использовать их. Ведь до сих пор в этом мире считалось, что их сила банально недостижима по своей мощи. А тут все было просто — Такой тетрайдер, созданный одним разумным, мог прилететь в два раза большее расстояние, прежде чем самоуничтожиться. Более того, он мог пробить более сильную защиту из-за своей единой системы связи и энергии. Чего нельзя сказать про подобное магическое плетение, которое фактически формировали сразу несколько магов. Вот это и было их серьезной ошибкой. А ведь для подобного необходимо было всего лишь научиться создавать в уме трехмерную схему плетения. И совсем не надо было махать руками, не надо было произносить какие-то заклинания, по сути являвшиеся вербальной формой магической структуры. Нужно было просто представить себе образ того, что создается, и напоить этот образ перед собой нужной магической силой. Вот и все. Маги отверженных были заведомо сильнее других одаренных разумных, только из-за того, что могли использовать большее количество магии и были разнообразнее в подобных воздействиях. При этом у них также существовали серьезные проблемы. Разнородность стихийных сил, которые были внутри их организмов, порождала своеобразный дисбаланс, вынуждая этих разумных стараться сосредоточиться над том, что именно они должны сделать в тот или иной момент. Для этого им и нужно было концентрироваться на одной магической силе, которую они хотят использовать. В моем случае все было проще, но при этом и сложнее. Если их магические силы банально со временем истекали из чужого организма, то у меня такого не было. Но при всем этом дисбаланс все же присутствовал, так что без весьма своеобразной палочки-выручалочки и мне не обойтись. Хотя многие маги использовали такие же концентраторы. Всего лишь по одной причине, что им так было проще оперировать магическими силами в их организме. Были в этом мире своеобразные маги-универсалы, которые могли использовать различные силы. Вот только эти маги в первую очередь становились артефакторами. Так как им было проще создавать различные ценные предметы, наполняя их собственной силой, силой самого изготовителя, Я же тоже получаюсь своеобразным универсалом, только мне желательно избежать излишнего внимания к себе. Хотя я уже сделал один артефакт, который сейчас привыкал использовать. Вот что делать с остальными, этого я не знал. И поэтому мне было предпочтительно задуматься над такими вещами заранее, так как я уже сам пару раз наткнулся на тот факт, что мои планы очень часто не совпадают с реальностью. Именно из-за всех этих сложностей я сейчас и работал над своей собственной палочкой-выручалочкой. Вот только не получилось у меня использовать для таких с виду простых вещей небольшой предмет. Скорее всего, это будет что-то возле жезла размером с мой локоть. Я имею в виду небольшой жезл, а не целый посох. Ведь тогда у меня будет больше возможностей встроить в него различные магические структуры — а также и возможности, которые впоследствии мне же и помогут. Для начала мне нужно построить такой же концентратор магических линий, заранее подстроенный именно под меня. И, по-моему, замыслу это будет это такое подобие процессора, только магического, и своеобразный усилитель. По сути, такой жезл мог стать своеобразным прообразом тактического планшета. который помогает военным на фронте выбрать тот или иной способ борьбы с противником. Только вот повозиться с ним придется весьма изрядно. Ведь в данном случае эти магические плетения должны быть теми самыми алгоритмами действий, которые помогут мне в случае необходимости. При всем этом мне нужно сделать все так, чтобы никто посторонний не смог использовать подобный предмет без моего на то желания. А это сложно. Придется очень сильно постараться. Именно поэтому я сейчас и пытался найти для себя возможность, которую которой нельзя будет кому-либо сбрасываться с щитов. В качестве жезла я выбрал довольно плотный кусок дерева, которое меня уже заинтересовало. Я имею в виду то самое гномье дерево. К тому же я научился его рубить и понял то, по какой причине именно гномы были нужны для того, чтобы добыть такой весьма важный предмет — как запасы подобного растения. Срубить его действительно было сложно, именно из-за того, что это дерево само по себе было практически живым воплощением магических сил. И не только именно магии природы. Каждое волокно этого дерева было своеобразным проводником для магических сил. И даже не суть важно каких именно. По своей сути, это дерево было нейтральным. Вот только те же самые силы природы в этом черном лесу. Побуждали эти растения быть излишне активными именно по отношению к храму, где я укрывался, а если направить всю эту силу в другом направлении, то можно было получить довольно неплохие возможности, особенно в том случае, если внутри такого жезла скрыть накопитель магической энергии вроде тех слез самых гор, которые имелись в алтаре. Изучая записи магов, которые попадали ко мне в руки, я неожиданно для себя понял главный секрет этого храма, и я знал, что эти руины находятся постоянно под давлением сил природы черного леса, вот только никак не мог понять того, по какой причине алтарная комната, расположенная в подвале храма, все никак не поддавалась этому влиянию, которая уже тысячи лет пыталась уничтожить любые упоминания о боге-путешественнике из этого мира. Да и сам алтарь почему-то был наполнен магической силой, которую те же тысячи лет сюда никто не предоставлял. Конечно, можно было бы подумать, что древний бог-путешественник имел связь с этим алтарем и постоянно, сам того, видимо, не понимая, подпитывал его. Только вот если вы так думали... то очень сильно ошибались. Дело в том, что этот бог сам сообщил мне о том, что уже давно не имел связи с подобным своеобразным источником энергии. То есть ни он не мог поддерживать этот алтарь, ни алтарь не мог его как-то поддерживать. И главный секрет, как оказалось, скрылся в самом алтаре. И в том мастере, который его когда-то изготовил. Не знаю того, о чем думал этот разумный, но главный накопитель магической энергии — который, как я уже сказал, находился внутри самого каменного алтаря, являлся черной слезой гор. Есть два вида этих накопителей энергии. Просто слеза гор — это кристалл, очень сильно похожий на алмаз. Просто в отличие от алмаза, слеза гор содержит в себе очень много внутренних связей, которая позволяет ему накапливать в себе огромное количество магической энергии. По сравнению с алмазом раз в 20, а то и 30 больше. Мне кажется, что секрет этого камня был заключен в его кристаллической решетке. Ну, точно сказать пока что я ничего не могу. Банально, знаний не хватает. Черная слеза гор в данном случае является более уникальным предметом, так как не только может накапливать огромное количество магических сил, но при этом и делает это самостоятельно. практически собирая магию из окружающей среды. Обычно, если слеза гор просто является накопителем, вы можете сливать туда собственной магической силы сколько угодно и просто будете поражаться ее внутреннему объему. Черная слеза гор в таких вливаниях не нуждается. Она набирает нейтральную магическую силу из окружающей среды, где бы сама ни находилась. Вот и здесь, видимо, было так же. Этот кристалл постоянно поддерживал своеобразный баланс равновесия и сил в алтарной комнате, не давая возможности силам природы добить этот древний храм, что в некотором роде отвлекало силы черного леса на себя. Такое тоже было вполне возможным вариантом развития событий. Так что в данном случае я понимал, что если в такой жезл вставить подобный накопитель... то этот джезл, кроме того самого концентратора внимания, позволяющего использовать определенные силы разных стихий, сам превратится в полноценную волшебную палочку, в то самое устройство, которое будет содержать в себе магию, и позволит использовать сначала магическую силу накопителя, а уже потом собственную, вот только, как я уже говорил ранее, пытаться забрать из алтаря те кристаллы я пока что не мог. Да и великоваты они были. Вы себе только представьте тот факт, как будет выглядеть подобная волшебная палочка, даже размером с мой локоть, если в нее попытаться внутрь строить кристалл размером с мой кулак. Снаружи его оставлять нельзя, он слишком будет бросаться в глаза. И многим разумным станет понятно, что подобный артефакт в моих руках может быть весьма опасен. Более того... Многие захотят забрать такое сокровище с Именно поэтому я и старался сейчас продумать этот вопрос так, чтобы сделать свой вроде бы обычный концентратор внимания, который впоследствии может моих врагов весьма неприятно удивить. Только вот подходящего накопителя магической энергии для этого у меня пока что не было. А сама заготовка под жезл уже была. Я не зря вспоминал гномов и гномье дерево. Все только по той причине, что это весьма необычное дерево действительно было сложно срубить. Для этого нужно было использовать как минимум рунические топоры. Топоры, имеющие на себе рунные крепости и силы, которые могли разрушать линии магии природы, которые пронизывали все волокна этого растения. А мне в этом вопросе было немножко полегче. После того, как я поглотил мага природы... то научился немного управлять этими линиями и мог разделять их, как бы лезвием проводя на том самом уровне, который позволял делать все это без особых усилий. Так что я взял достаточно молодое дерево и сумел сделать все аккуратно, без какой-либо агрессии, как с моей, так и со стороны черного леса. В результате этого процесса, который продлился не меньше двух часов, я получил необходимую мне заготовку, с которой начал работать. Мне было необходимо попытаться понять, что на самом деле из себя представляет подобное растение до внедрения в него каких-либо посторонних магических структур. Ведь каждое волокно в нем фактически было отдельным проводником. И я попытался понять то, как именно они взаимодействуют между собой. Ведь на примере моего посоха Нейбо я уже знал о том, что он может быть весьма опасен. Особенно, когда разделяется на те самые волокна, которые по отдельности разыскивают добычу и пожирают ее. Поэтому я понимал еще один важный факт. Если я научусь управлять волокнами этого растения, то вполне, может быть, смогу сделать подобный жезл с накопителем внутри, который никто не будет видеть, так как мне достаточно будет просто раскрыть эти волокна в посохе, как своеобразный цветок, поместить внутрь этот самый накопитель энергии, а потом заставить их обратно закрыться. И то, что подобный жезл может стать не сильно ровным, ничего страшного не представляет. Ведь это дерево. Мало ли где у него какие-нибудь сучки располагаются. Тем более, что после того, как я дал своему посоху попробовать крови, он сам достаточно сильно изменил свою структуру и стал достаточно красивым. даже узорно. Словно какой-то мастер-краснодеревщик старательно вырезал на, на нем какие-то картины, связанные между собой одной темой. Он действительно сейчас выглядел как нечто единое и даже в чем-то совершенное. Вот только эта красота была какая-то слишком уж хищная. Настолько хищная, что инстинктивно внушала определенный страх. Вот и этот джезл мог бы стать чем-то подобным, воплощающим силу и возможности, которые я смогу впоследствии использовать. Именно поэтому я сейчас и работал с тем своеобразным куском гномьего дерева, старательно прощупывая его при помощи своих новых способностей. Общие способности к видению магии и немного магии природы, которую я получил в так называемое наследство от погибшего мага-королевства, позволили мне достаточно быстро прощупать будущий скипетр или жезл. Не знаю, что получится. Однако, старательно разбираясь в этой весьма запутанной паутине жил и внутренних соединений в имеющейся у меня деревяшке, я все больше и больше понимал, что мне нужно учиться. А учиться я любил. Особенно тогда, когда понимаешь, что от этих знаний может зависеть моя собственная жизнь. И тут ничего не поделаешь». Я старался проработать все, что только могу увидеть в этом куске с виду обычного дерева. Каждое волокно я пытался прощупать и как бы промаркировать, чтобы узнать, что и куда направлено. Если кто-то думает, что все это просто, то он сильно ошибается. Даже в таком небольшом кусочке дерева таких волокон были тысячи. Причем переплетались они даже на прямом участке дерева в целые косички. Так что... Возможно, именно поэтому данное растение было настолько упрямым в попытке на него как-то повлиять со стороны других разумных. Я же старался разгадать этот секрет, хотя понимал, что сил у меня для этого пока что мало. Поэтому я не особо торопился, так как понимал, что спешка в данном случае может испортить буквально все. Нет, я не спорю. Потом я смогу запросто сделать еще одну такую заготовку. Ну, провожу с ней пару часов, чтобы подготовить предмет нужного размера. Что в этом такого? А вот тут можно совершить серьезный просчет. Все только из-за того, что гномье дерево действительно может быть опасным для меня. И я банально не мог сделать подобную глупость. С такими вещами шутить не стоит. Я уже помнил о том, как гномье дерево может реагировать на какие-нибудь магические руны. Я уже не говорю о том, чтобы дать ему силу. хотя бы ту самую силу крови. Вспомнив про деревню, которая была уничтожена тем, что кто-то использовал какое-то из деревьев черного леса, я тихо усмехнулся. Скорее всего, эти умники, даже не подумав о том, что делают, обнаружили просто поваленное гномье дерево, и так как оно подходило по своему размеру, банально сунули его в свой забор. А потом... А потом получили на свою голову огромные проблемы, Для того, чтобы это растение хоть как-то сдерживать, надо было знать, что именно ты хочешь остановить. Вот именно, руины храма древнего бога сопротивлялись влиянию целой рощи таких деревьев, которые всего лишь пытались его уничтожить. Тут же эти разумные банально подставились, просто позволив вырваться на свободу потенциальной угрозе, которая и перебила всех жителей деревни. И я специально потом сходил на то место, где пролилась кровь разумных, и где была та самая битва маков с животными из черного леса, напавшими на них. Что я хочу сказать? Начнем с того, что буквально на следующий день, или максимум через день, от той просеки, которую прожег мак огне в зарослях черного леса, практически не осталось и упоминания. Обожженные деревья уже были покрыты практически полноценной новой корой. Кусты заново выросли и обросли еще большими колючками. Учитывая насыщенность в этом участке леса магии природы, я подумал, что, скорее всего, здесь в скором времени появится непроходимая чаща, наполненная этими достаточно неприятными кустами. Дело в том, что, когда я рассматривал эти кусты, то увидел весьма интересные подробности. На их колючках была своеобразная смола, которая выступала практически на самом кончике острия. Аккуратно сломав ее, я увидел то, что внутри колючка пулая, но сама по себе очень прочная. Стараясь не прикасаться к этой смоле, я постарался разобраться с тем, что в данном случае вижу в магическом зрении. И только потом я понял, что в этой смоле есть какие-то подозрительные вкрапления, связанные с магией природы. И эти вкрапления словно чего-то ждали. Немного подумав и вспомнив способ, который для охоты использовали индейцы-амазонки, я решил попробовать сотворить нечто подобное вроде духовой трубки. Из куска коры я сделал своеобразную духовую трубку, как раз под размер этого шипа-колючки, и попытался плюнуть им молодого оленя, которого хотел убить в качестве добычи. Самое интересное было в том, что сами животные черного леса К этим кустам, расположенным своеобразным поясом на территории границы этого лесного массива, даже не приближались, а не обходили их через другие места, которых вполне хватало. Своеобразные проходы существовали. Так вот, когда я выплюнул этот шип через трубку, то сам потом над собой посмеялся, все только по той причине, что вряд ли природа черного леса не сама предусмотрела того факта, что тот же олень сам может случайно зацепить эти колючки. Но мой смех был недолгим. Как потом оказалось, эта колючка легко пробивала шкуру местных животных. Да и сам яд оказался весьма действенным. Он был нервно-паралитическим. Я потом самым тщательным образом рассматривал тело оленя в магическом диапазоне. В первую очередь было поражено сердце. В мясе и каких-либо других органах я не встретил следов этого яда, а вот сердце буквально почернело. Причем попал я туда очень быстро и без каких-либо проблем. Конечно, я потом долго беспокоился и опасался даже попытаться съесть кусочек такого мяса. Ну, все же попробовал. И выяснил, что мясо было вполне съедобное, так как после того, как яд повлиял на сердце кого-либо, тут же прекращают свое действие и банально затухают. Буквально через 15 минут после использования следов яда в организме оленя не было. Ну, разве что если в магическом плане рассматривать его сердце, то можно было увидеть, что оно все же подвергалось какому-то воздействию. Но не более того. Судя по всему, природа черного леса предусмотрела другую вариацию, про которую я никак не мог подумать. Как я уже говорил... У местных животных была весьма крепкая шкура, и кто-нибудь из местных разумных мог вполне попытаться использовать шкуру местных же животных, которых иногда удавалось убивать за пределами черного леса, и все для того, чтобы сделать своеобразный костюм, с помощью которого эти разумные могли бы пройти на территорию самого черного леса. А учитывая, что эти колючки спокойно пробивали шкуру подобного рода, Можно было понять тот факт, что такая защита банально не поможет. Более того, когда я попытался снятую оленью шкуру обработать, то понял еще кое-что. Начнем с того, что выделывать шкуру подобного животного не так-то легко, особенно в моих условиях. Но основная проблема была не в этом. Шкура местных животных после обработки меняла свой запах. Нет, он не становился каким-то приторным или до невозможности невыносимым. Честно говоря, он был в чем-то даже своеобразно сладковатым. Однако, как только я попытался выйти с территории руин в подобной накидке, сделанной из шкуры оленя, как все ближайшие животные взбудоражились и начали кого-то искать. Как вы думаете, кого именно они пытались найти? Судя по всему, этот самый запах обработанной шкуры привлекал их внимание. И именно она и стала своеобразной ловушкой для того, кто может сделать подобную глупость. рассчитывая на то, что при помощи подобной шкуры сумеет обойти защиту черного леса. Однако они не учли того факта, что у меня сразу в голове появилась мысль использовать эту шкуру как приманку. Ну, давайте подумаем над такой задачей. Если нам, к примеру, надо пробраться сквозь эту территорию, но при этом постараться не доводить до столкновения с имеющимися поблизости животными, что мы будем делать? Нужно всех местных животных отвлечь каким-нибудь способом. Вот вам и способ это сделать. Берется такая шкура и бросается где-нибудь в стороне от маршрута группы, которая должна пройти в черный лес. Все местные животные, а в особенности хищники, бросаются туда, пытаясь найти того, кто прикрывается шкурами убитых животных из черного леса. Как результат, они не могут сконцентрироваться на том участке, через который пошла моя группа, что дает мне возможность добраться до нужного мне места без особых проблем или конфликтов с местными существами. Но этот вариант надо продумать как следует. Это мне еще повезло, что вся одежда, которую я находил в сумках магов, имела отношение к охотничьим костюмам или, возможно, походным наборам этих разумных, была сделана из шкур обычных животных, не имеющих к черному лесу никакого отношения. Иначе я бы просто не мог покинуть руины и банально оказался бы там заперт. Я понимаю, что гномии деревья внутрь этой своеобразной рощи животных не пропустят. Я-то и лошадей так с большим трудом туда провел. Благо, что там одно строение практически полностью обрушилось, и внутри образовалась достаточно большая поляна, где их можно было безопасно выпасать. но этот проход, который мне пришлось проделать, чтобы их провести, уже через день практически полностью зарос. Так что этот вопрос придется впоследствии решать также. Нарушив подобное заграждение при помощи магии, конечно, кто-то тут же скажет, что у меня есть посох Нейбо. Я ведь им могу перебивать деревья во время броска. Могу? Только кто вам сказал, что черный лес не обратит внимания на такую глупость? Что кто-то старательно срубает это деревья вокруг руин храма древнего бога. Боюсь, что это не то время и место, где можно так рисковать. Именно поэтому я и не торопился. Старательно все изучал и разыскивал возможности. Попутно смотрел, какие трехмерные структуры используют те или иные маги. Как ни странно, но тут была какая-то странная взаимосвязь. Например, Маги огня использовали в основном какие-нибудь прямоугольные или кубические конструкции. Маги природы, судя по описаниям их поведения, использовали своеобразные треугольники и пирамиды. Маги воздуха в основном использовали конуса и окружности, и это меня немножко настораживает. Неужели мне здесь придется вспоминать геометрию и тригонометрию, чтобы правильно рассчитывать, прикладываемые усилия? Ну что же... Учился я в школе достаточно неплохо, поэтому вариантов у меня не остается. Придется снова стать ботаном. М да, вот только здесь ботан будет жить в лесу. Старательно, время от времени проверяя окружающую территорию, я снова пару раз подходил к границам той деревни, где некоторое время назад все же попытался наладить отношения с местными жителями. Вот только в этот раз я наткнулся там на какую-то странную конструкцию. Я увидел своеобразный самодельный навес и что-то наподобие какого-то сарая. Причем запирался этот сарай изнутри, а окна, которые там были, больше напоминали бойницы. К тому же постоянно возле этого строения торчало минимум два-три стражника. Ну, перепутать этих разумных с кем-либо из крестьян было бы просто глупо. Одни только их кольчуги, копья и деревянные щиты о чем-то договорят, Также сразу же стоит отметить тот факт, что они постоянно настороженно оглядывались в сторону черного леса, при этом сжимая от страха свои копья. Чего они добиваются этим? Защитить деревню от нападения при помощи трех стражников, сидящих в этом сарае, они банально не смогут. Неужели они кого-то здесь стерегут? Немного подумав, я вспомнил о том, что в этом месте выходил из черного леса только я. А учитывая тот факт, что моя последняя встреча с местными жителями была не очень приятная, можно было понять, что эти разумные могут ожидать меня именно для того, чтобы попытаться как-то наказать. Но мне бы этого не хотелось, хотя бы по той простой причине, что эти разумные, видимо, настолько оказались обижены моим хамским поведением, что теперь просто устроили на меня полноценную охоту. И «Вот глупцы!» Тихо пробормотал я и снова ушел поглубже в черный лес, решив для себя, что в ближайшее время в этой части мне вообще делать больше нечего. Кому надо, тот пусть там и ходит. И я же в данном случае стал готовиться к сезону дождей в этом мире, который должен был вот-вот начаться. Судя по всему и по моим расчетам, я появился в этом мире как раз именно после этого самого сезона». когда природа снова стала набирать силу после продолжительной непогоды. Может быть. Запасы пищи у меня есть. Я старательно использовал все возможности, чтобы запасти для себя мясо в сухой части подвала, в котором хоть как-то, но отдельные комнаты все же уцелели. Коптил мясо я достаточно просто, используя душистые травы и сухие ветки от тех же самых плодовых деревьев, вроде дикой яблони. Вспомнив прочитанное мной когда-то книги, я решил сделать своеобразную коптильню. Для этого мне понадобилось совсем немного. Я нашел овраг с достаточно крупными и высокими стенками, после чего принялся за дело. А для начала из глины постарался сделать стенки оврага своеобразный дымоход. Внизу был очаг. Вверху я поставил короб, в котором вывешивал мясо для того, чтобы его прокоптить как следует. Разжигая внизу огонь... Я старался сделать так, чтобы он не горел, а именно тлел, чтобы дыма много было. Поэтому этому дымоходу дым поднимался вверх, попадая в короб, в котором висело мясо. И процесс шел полным ходом. Конечно, пришлось некоторое время знатно помучиться, прежде чем я подобрал правильную процедуру работы этой системы. И только затем мне удалось получить нормальное копченое мясо. Но зато теперь у меня в запаснике висели полноценные задние ноги местных оленей и кабанов, которых я убивал. Возможно, вы тут же спросите меня о том, как я мог убивать кабанов, не убивая вожака, так как он был мне нужен для защиты этой территории от чужаков. Ну, начнем с того, что пока я не подобрал ту самую колючку с ядом, с подобной охотой у меня возникали определенные проблемы. А вот когда я попытался при помощи колючки с ядом убить кабана, то выяснил весьма интересный факт. Запах этого куста, который вожак семейства кабанов почувствовал от убитого кабанчика, отпугнул этих плодоядных тварей, которые раньше старательно мне портили охоту. Поэтому я понял, что у меня есть возможность сделать то, что нужно. Всего лишь надо быть аккуратным в этом вопросе». Главное, чтобы я себя не смог даже случайно ткнуть этой колючкой. Кстати, стрельба из лука позволила мне развить глазомер, и благодаря небольшим познаниям в магии воздуха я понял, что могу сделать полноценное и довольно смертоносное оружие, так как достаточно было вложить в такую трубку магическое плетение воздушного кулака и при заряжении туда шипа его активировать — И этот воздушный толчок, который отправит этот смертоносный снаряд в полет, будет куда сильнее, чем я смогу воспроизвести его своими легкими. А значит, снаряд достанет противника на большей дистанции. Вот только мне осталось разобраться с этим плетением. И обзавестись нормальной трубочкой, через которую я мог бы делать эти выстрелы. Ну, не буду же я магические плетения оставлять в трубку, скрученную из куска коры. Именно поэтому я сейчас и размышлял над тем, что могу сделать для того, чтобы упрочнить свое положение. К тому же, как я понял, в этом мире никто не использовал подобных способов убийства, даже для той самой охоты. Боюсь, что мне придется местных жителей совсем немного удивить. Я же подумал над тем, что было бы неплохо вокруг руин с гномами деревьями понаставить ловушек. Единственное, что меня настораживало и заставляло изрядно задумываться над целесообразностью подобного решения вопроса, так это тот факт, что я мог сам по своей обычной забывчивости попасть в такую ловушку. А если я в ней буду использовать что-то вроде вот этих вот шипов или самого яда с этих самых шипов, то в данном вопросе для меня все может закончиться очень плохо. Конечно, кто-то тут же спросит меня еще и о том... Какой же может быть яд при использовании магии природы? А вы что, не знали о том, что самые первые образцы яда появились именно в природе? Возьмите хотя бы, как пример, ту же самую обычную гидру. Это живое существо, для кого-то, возможно, похожее на растение, охотится при помощи яда. Те самые стрекательные железы, которые гидра используют для своей охоты, удар наносят именно ядом. Да, может быть, для того же человека он не сильно опасен, особенно в тех количествах, которые используют обычная гидра. Я имею в виду не ту гидру, про которую я в из греческой мифологии, если кто-то не понял. Поэтому не надо думать о том, что я несу какую-то чушь. Учите, как следует биологию, и скажу сразу. В природе ядовитых предметов хватает. Мало кто знает, что обычный комнатный паучок Тот самый, которого вы обычно можете даже не замечать, обладает очень сильным ядом. Этот яд может убить человека. Вот только доза этого яда, которую использует подобный паук, очень микроскопическая. И для человека такая доза не смертельна. Добавьте сюда еще и тот факт, что этому яду сначала в кровь человеческую попасть надо. А это не так-то легко. Для начала нужно попытаться прокусить кожу человека, что для паука его размера — нереальная задача. Именно поэтому я и намекаю на тот факт, что яда в природе хватает. И всегда хватало. Кто не знает, поинтересуйтесь. Та же волчья ягода. Она достаточно ядовита для человека, но в чем-то может быть даже полезной. Просто надо знать то, как ее использовать. А вот и тут было точно так же. Природа использовала свои собственные возможности для того, чтобы защитить территорию Черного леса, ставшего своеобразным заповедником. И этот факт меня достаточно сильно настораживал. Все только из-за того, что такие действия со стороны обычного лесного массива могли показаться весьма странными. Защита этой территории действовала так, будто бы кто-то либо ей управляет, либо она заранее настроена на все подобные случаи конфликтных ситуаций. Я имею в виду тот факт, что выделенная для ликвидации последствий вторжения магов магическая сила была только на одном участке. Буквально в двух шагах рядом не было такой консистенции магических сил природы. Это говорит как раз о том, что восстанавливали именно этот поврежденный участок. И вот и загадка. Кто или что... каким-то неведомым образом контролировала работу этой системы защиты. К тому же я обратил внимание на то, как местные животные нападали на вторгшихся на их территорию разумных. Они действовали как потенциальный, хорошо слаженный боевой отряд. Вот как бы действовали наемники, столкнувшись с противником, который может оказать серьезное сопротивление. Достаточно просто. Они бы банально постарались в первую очередь проломить защиту, а потом добить разрозненного противника. Так обычно всегда делают. Так вот, когда я добивал пару израненных наемников, они были удивлены тем фактом, как действовали дикие, вроде животные. Ну, начнем с того, что атаковали их одновременно разные животные, что этих разумных банально ввело в ступор. Так как хищники шли на пару травоядными, никак не реагируя друг на друга. Более того... в качестве ударной силы, чтобы пробить оборону отряда наемников уже привычно выстраивавшегося в своеобразный квадрат вокруг магов, защищая тех от атакующего противника, чтобы дать возможность тем действовать при помощи своих магических сил. животные в первую линию упустили кабанов, тех самых секачей. Вы представляете себе такого монстра, похожего на бронетранспортер? который банально разнес защиту наемников, при этом парочку из них просто надев на свои бивни, даже не глядя на то, что на них были кирасы и щиты в руках. И уже потом, когда эти три кабана, словно клином прошедшие сквозь строй людей, раскидали наемников, в дело подключились более мобильные бойцы — волки. Кстати, в паре мест, пытавшихся разбегаться наемников, Добивали именно олени. Да-да, те самые обычно трусливые олени, которые от любой угрозы пугливо убегали. Однако тот факт, что одного такого беглеца олень-вожак буквально пришпилил рогами к дереву, после чего обломал свой рог и ушел, что открыто говорит о многом. А человек так и остался висеть на дерево, пришпилинный к нему довольно острыми и опасными рогами. Кольчуга не помогла. Я ее, конечно, с него потом снял. Вот только что делать с этими кусками изорванного металла, а вернее металлической сетки, на данный момент просто не знал. Даже если бы я хотел научиться ковать металл, здесь это было негде делать. К тому же для кузни нужно достаточно много дерева или угля. А где его здесь взять? Как я уже сказал, банально рубить деревья только потому, что мне захотелось в этом лесном массиве, было бы достаточно глупо. Именно поэтому я этот металл просто складывал. Потом, если у меня будет возможность, можно будет попытаться его продать. Но не сейчас. Сейчас все эти трофеи я аккуратно старался обработать именно так, как знал. После чего складывал. Например, я знал о том, что у некоторых историков Описывалось, что тоже оружие и доспехи было принято смазывать салом или жиром, для того чтобы они окислялись и как бы защищая их от ржавчины. Но это и не мудрено. Обычное оружие в заводской смазке лучше хранить, поэтому я те же кольчуги постарался сначала очистить, а потом и аккуратно смазать топленым жиром. Может, я и делаю что-то неправильно. Но мне не хотелось сохранить металл, бросив его просто ржаветь. от крови, которая на него пролилась. Попутно я задумывался и о других вещах, об определенных и связанных с моим выживанием. Собирал дрова, охотился, запасался всеми возможными припасами, так как понимал, что во время того же сезона дождей особо поохотиться в этом лесу у меня не получится. Поэтому мне было бы лучше предусмотреть возможные проблемы и как можно лучше подготовиться Даже те же шкуры местных животных я старался вымачивать в травяных отварах, подсушивать и оставлять вроде своеобразной постели для себя. На ветках и листве спать можно, но только до тех пор, пока эта самая листва не завянет и не подсохнет. Так что в данном случае у меня уже был своеобразный уголок в виде постели, где я мог отдыхать, попутно старательно развивая в себе способности к оперированию магии. а также аккуратно пыталась создать тот самый концентратор из имеющегося у меня жезла из гномьего дерева. С учетом того, что видел попавшимся мне в руки жезла из Ордена Отверженных, я пытался воспроизвести те самые магические плетения, которые были в концентраторе того самого мага, попавшегося мне первым, но только при помощи тех самых внутренних волокон в самом дереве, А это было не так-то легко, как кому-то может показаться. Может, вы думаете, что мне надо просто поменять направление той или иной жилы силы, которая силой природы пронизывает этот материал? Нет, дорогие мои. Чтобы ее сдвинуть, нужно было очень постараться. С учетом того, что при этом надо сделать так, чтобы и другие жилы не потеряли своей функциональности. А это было очень сложно. И именно поэтому мне и приходилось тратить достаточно много времени на подобные фокусы, также стараясь не забывать и обычные физические тренировки, так как я уже убедился в главном — магия не всегда может помочь. Иногда, особенно в таких местах, как черный лес, лучше всего помогают физические способности и обычная ловкость, особенно если ты хочешь выжить. Дело было в том, что некоторые наемники, пытавшиеся сбежать от своего разбитого отряда, прожили дольше, чем те самые маги, несмотря на то, что у них не было никакого дара и возможности использовать магию, а это ведь о многом говорит.